11 часов 30 минут. По мере приближения к Парижу, мысли в голове камеля постепенно приходят в порядок. Яснее ничего не стало, но вот теперь он знает, как расставить вопросительные знаки. И эти вопросы просто необходимы. Во время вооруженного нападения убийца хватает женщину, которая называет себя Анной Форестие. Он делает из нее загоняемую дичь, хочет убить и продолжает преследовать. Существует ли связь между истинной личностью Анны, которую она скрывает, и этим нападением? Все происходит так, будто она оказалась там случайно, просто шла за часами, заказанными для Камиля. Но два события, как бы ни казались, они далеки друг от друга, связаны между собой, тесно связаны. Через Анну Камиль не сумел выйти на истину. В настоящее время ему даже неизвестно, кто она на самом деле. Теперь нужно браться за дело с другой стороны и отправиться в прошлое. На мобильном телефоне три непринятых звонка от Луи. Сообщений нет, это в его стиле, только смс с вопросом. Помочь? Когда-нибудь, когда Камиль со всем этим покончит, он предложит Луи установить его. Еще три голосовых сообщения от Легана. Все об одном и том же. Но тонь же она меняется от послания к посланию. Он начинает звучать тише, а сообщения становятся короче и короче, и в них сквозит все больше и больше осторожности. «Послушай, тебе обязательно нужно...» Камиль прерывает сообщение. «Послушай, почему ты не...» Камиль переходит к третьему. Теперь голос Легана звучит строго. На самом деле ему очень тяжело. «Если ты мне не поможешь, я не смогу помочь тебе». Камиль сбрасывает сообщение. Ему нужно сосредоточиться на главном. Лишнее необходимо выкинуть из головы. Все чрезвычайно запутывается. Из-за этих странных разрушений в доме все теперь выглядит иначе. Они, конечно, впечатляют, но даже не будучи экспертом в баллистике, неминуемо начинаешь задаваться вопросами. Анна стоит одна в окне, 20 метров в ширину. С другой стороны окна совсем не небезоружный человек. Он ловок, и у него есть цель. Можно счесть за невезение то, что ему не удается уложить Анну с первого выстрела, но затем через полуоткрытое окно с вытянутой руки из расстояния в 6 метров. На этот раз невозможно не всадить ей пулю в голову. Можно даже сказать, что, начиная с пассажа Мунье, над этим человеком висит проклятие. Но действительно ли он оказался в поле подобного невезения? В такую беду трудно поверить. Напрашивается даже мысль, что, наоборот, он блестящий стрелок, раз не воспользовался таким количеством возможностей убить эту женщину. Среди знакомых Камиля таких стрелков много никогда не бывало. А когда начинаешь задавать себе подобные вопросы, волей-неволей на ум приходят и другие... Например, как можно было найти Анну в Монфоре? Прошлой ночью Камиль ехал по этой же дороге, но только в обратном направлении, от Парижа. Анна от слабости сразу же заснула и проснулась только, когда они добрались до места. Даже ночью на кольцевой дороге на шоссе всегда много народу. Но Камиль дважды останавливался, ждал по несколько минут, следил. и в конце концов съехал с основной трассы, добравшись до места назначения по трем значительно менее оживленным дорогам. Там свет фар можно заметить издалека. Во всем этом есть настораживающие повторение. Он привел убийц к Кравику, организовал среди сербов, а потом привел их к Анне, когда увез ее в Монфор. Это наиболее убедительная гипотеза. По крайней мере, его хотят заставить поверить именно в нее. Но теперь, когда он знает, что она не Анна, эта история оказывается вовсе не похожа на ту, в которую он верил до сегодняшнего дня. Наиболее убедительные гипотезы становятся наименее достоверными. Камиль уверен, за ним никто не ехал. А это означает, что в Манфоре появились те, кто знал, что она будет там. Значит, есть другие причины, и в таком случае их можно пересчитать по пальцам. У каждой такой причины есть имя, имя близкого человека. достаточно близкого к Камилю, чтобы знать про Монфор, чтобы знать, что эта женщина, изуродованная в пассаже Монье, близка ему, чтобы знать, что для безопасности он отвезет ее туда. Камиль бесконечно тасует варианты, перебирая их один за другим, но это пустая трата сил. Остается только 20 человек. А если исключить из списка Армана, дым от праха которого 48 часов назад отправился на небеса, Список становится еще короче. И Винсан Афнер, которого Камиль никогда не видел, в него не входит. Для Камиля это катастрофическое заключение. Он уже знает, что Анна не Анна. Теперь он уверен, что Афнер не Афнер. Это означает, что все расследование нужно начинать заново, возвращаться к первому ходу. А после всего, что Камиль уже успел наворотить, этот первый ход ведет его прямо в тюрьму. Он снова включился в дело. эта недоделанная щейка, снова мечется туда-сюда от Парижа к своему дому в деревне. Просто белка в колесе. Или хомяк. Носится, носится. И, надеюсь, приведет к деньгам. Не для себя, конечно. Для него, думаю, все уже решено. Он в ловушке. И скоро получит тому подтверждение. Хоть росточком он и не вышел, падать ему высоко. Так что, думаю, деньжата мои. Теперь речи не может быть, чтобы сорвалось. Девица сделала, что должна была сделать. Можно даже признать, что она сплотила собой. Тут не возразишь. С этим придется потрудиться. Но пока что все идет как по маслу. За мной последний ход. С моим другом Равиком отлично сработало. Не отправь все на небеса, смог бы подтвердить. Хотя, если учесть, то количество пальцев, которые у него осталось поклясться на Библии, он бы не смог. Если хорошенько подумать, то я с ним был даже любесен сострадателен. Садить ему поле в голову практически было актом милосердия. Совершенно очевидно, что сербы, как турки, не умеют говорить спасибо. Такая национальная традиция. Ничего не поделаешь. А еще жалуются, что у них неприятности. Теперь наступил черед кое-кого посерьезнее. Равик может радоваться там, где он сейчас находится. Не знаю, существует ли рай для налетчиков-сербов, но, судя по всему, да, раз есть рай для террористов. Эткий реванш постмортом, потому что я чувствую, что начинаю испытывать жажду крови. Теперь нужно немного везения, прежде в нем не было необходимости. Но сейчас Верховные инстанции должны предоставить мне кредит. Потому что если Верховен взялся за дело, этот кредит мне будет необходим. А пока что отправлюсь-ка я в свою мирную гавань. Мне необходима передышка, потому что действовать придется очень быстро». Рефлексы у меня настолько притупились, но мотивация несколько это главное.